Глава 19. Майские надежды. Жизнь в доме на Апербрук-стрит постепенно наладилась. Маленькое хозяйство работало как часы, вмешательство Кати в дела больше не требовалось, и она вновь осталась наедине с собой. А мысли, как ни старайся, все время возвращали ее к той кошмарной ночи. Почему муж так легко уверовал в их с Петей любовную связь? Неужели Катя дала повод думать о себе как о развратнице? Да, она назвала друга уменьшительным именем. Но разве это преступление называть человека так, как повелось с детства? Почему Алексей не дал возможности объясниться, а сразу поверил мерзости, написанной в подмётном письме? Впрочем, князь Черкасский не стоит того, чтобы тратить на него мысли и чувства. У Кати есть гордость, И она до конца своих дней будет проклинать это чудовище, за волосы тащившее её на расправу. Но в памяти всплывали чёрные глаза, полные раскаяния и нежности, и Катя пугалась своей слабости. Сердце шептало, что можно простить всё, лишь бы вернуть прошлое счастье. Нет, так нельзя, ругала она себя. Как можно так унижаться? Призвав на помощь волю Катя запретила себе думать о прошлом. Она должна смотреть в будущее, а сейчас заботиться о здоровье своего сына. Пугающая худоба постепенно исчезла. Марта беспрестанно подсовывала своей хозяйке вкусные кусочки и уговаривала поесть. Катя много спала, гуляла в саду, а узнав, что недалеко от её дома находится гайд-парк, стала ходить туда вместе с Поленькой. Однажды Они отправились на прогулку. Стоял прекрасный майский полдень с ясным голубым небом и нежным солнышком, греющим кожу сквозь шёлк платья. Всё вокруг радовало глаз. Казалось, что жизнь в этом весеннем городе может быть только счастливой. Но вдруг идиллию взорвал громкий плач. У ворот гайд-парка служитель тащил за руку босою, одетую в лохмотье девочку лет 12. так громко прочитала и навзрыд плакала. Катя бросилась к охраннику, остановила его и осведомилась, что здесь происходит. Она говорила по-английски без акцента, но что-то в её облике, покрое платье или необычная для Лондона внешность выдавала в ней иностранку, и служитель не спешил отвечать. Угадав его сомнения, Катя высокомерно сообщила: "Я живу на Аппербрук-стрит". Я русская книгиня и хочу знать, что происходит около моего дома. Ваша светлость, эта оборванка просила милостыню у входа в парк, объяснила охранник. О, миледи, я не попрошайничала, а пела. Хотела заработать немного денег для тёти. Она так больна, по-французски выпалила девочка. Так ты француженка? спросила Катя, переходя на тот же язык. Да, миледи. Я дочь герцога де Гримонда. Тётя вывезла меня в Англию, когда я только родилась. У нас ничего нет, а тётя так больна, ей нужны лекарства. Девочка, умоляюще уставилась на незнакомую защитницу несоразмерно большими для истощённого лица глазами. Пожалуйста, отпустите ребёнка. Она больше не станет вам досаждать. Я забираю её с собой, обратилась Катя к служителю, снова переходя на английский. Она выдернула руку девочки у охранника и пошла назад, уводя маленькую оборванку с собой. Поленька двинулась следом. Они быстро добрались до дома. Не отпуская девочку, Катя прошла в гостиную. "Позови Марту", велела она Поленьке, а потом, обращаясь к маленькой гостье, перешла на французский. "Садись и рассказывай всё о себе и своей тёте". Девочка боязливо села в кресло и подобрала грязные лохмотья, бывшие когда-то платьем, чтобы те не касались обивки. Вышедшая Марта в недоумении уставилась на ребёнка. Покорми девочку, пожалуйста, попросила кухарку Катя, а затем обратилась к Поленьке. А ты сходи на Бонд-стрит и купи ей одежду. Отпустив служанок, хозяйка вопросительно поглядела на маленькую гостью. А та, поняв, что от нее хотят, начала свой рассказ. «Меня зовут Генриетта де Гремон. Я родилась в тюрьме Тулузы, куда попали мои родители и тетя, сестра отца. Якобинская диктатура уже рухнула, и мои родные, скрывавшиеся на отдаленной мызе у края нашего поместья под видом простых крестьян, уже надеялись, что беда их минует. Но кто-то их выдал». Мои родители ждали решения о её участии 8 месяцев. В тот день, когда я родилась, им зачитали приговор суда смерть на гильотине. Девочка говорила спокойно, как видно давно привыкнув к тому, что её прошлое ужасно. Юная тётя попросилась на встречу к начальнику тюрьмы и предложила ему себя в обмен на мою жизнь. Она была красавицей, и мужчина не устоял. Мая Луиза всегда говорила, что начальник тюрьмы оказался порядочным человеком. Получив то, что ему предлагали, разрешил уйти и ей. Со мной на руках тётя прошла через всю Францию и отплыла в Англию. И вот мы здесь уже 15 лет, а сейчас Луиза очень больна. Теперь мой черёд заботиться о ней. Девочка замолчала, ей явно не хотелось продолжать. Так тебе 15? удивилась Катя. Ты выглядишь гораздо моложе. Боже мой, ты, наверное, голодала? У Луизы больше 2 лет нет работы, отозвалась Генретта, пожав плечами. Мы давно живём на то, что я зарабатываю пением. А что делала твоя тётя, пока не болела? Она работала швеёй в магазинах на Бонд-стрит, но потом начала слепнуть и теперь не может больше шить. На глаза девочки вновь навернулись слезы. «Не плачь. Сейчас ты поешь, а потом мы поедем к тебе домой», пообещала Катя. Марта как раз постелила на столик салфетку и сгружала с подноса тарелки с куском пирога и ножкой цыпленка, а также чайник. Упрашивать Генриетту не пришлось. Она так накинулась на еду, что стало ясно. Бедняжка не ела уже давно. Хватило трех минут, чтобы тарелки стали идеально чистыми. Отмой девочку, пожалуйста, пока Поленька не принесла новую одежду, попросила Катя. Марта взяла юную гостью за руку и увела на кухню. К тому времени, когда вернулась Поля с платьем, бельём и шляпкой, Генри эту отмыли и расчесали ей кудри. Они оказались тёмно-золотыми, смеlкающими в мокрых прядях, рыжеватыми отблесками. Пока завёрнутая в простыню девушка обсыхала у камина, Поля на скорую руку ушивала принесённое платье, оказавшееся слишком широким для худенькой фигурки. Когда Марта вновь привела Генриетту в гостиную, Катя ахнула. Девушка оказалась очаровательной. Огромные глаза цвета морской волны оттенялись сверкающими золотисто-рыжими волосами, а простое белое платье подчеркнуло природную грацию движений. и гордую осанку, полученную Генриеттой в наследство от многих поколений сиятельных предков. Катя не скрывала восхищения. Какая ты красавица! Тётя обрадуется, увидев тебя такой. Нет, она не увидит. Луиза почти слепа. Пусть закладывают коляску, распорядилась Катя и спросила: Ты знаешь адрес или сама покажешь, как проехать к вашему дому? Я и адрес знаю, и дорогу могу показать. Коляска уже ждала у крыльца. Катя с Поленькой и юная гостья отправились в сторону порта, где в трущобах селилась лондонская беднота. Дом, указанный Генретой, стоял в конце узкой, пропавшей нечистотами и тухлой рыбой улицы, выходящей к Темзе. Девушка двинулась вперед по лестнице, ведущей на второй этаж. Катя и Поленька шли за ней. В большой мрачной комнате на полу валялось с десяток матрасов, но только на одном из них кто-то лежал, укрывшись трепёмом. Тётя Луиза позвала Генриетту, опускаясь на колени перед матрасом. Я вернулась. Пожалуйста, открой глаза. Я привела добрую леди, она поможет нам. Девушка отёрмашила неподвижное тело. Глаза больной медленно открылись. Дорогая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 По глазам женщины она пыталась понять, доходит ли до той смысл сказанного. А я, Луиза де Гримон, миледи. Благослови вас Бог за вашу доброту. Помогите, мои девочки, мне уже ничто не поможет. Больная без сил закрыла глаза. Нужно срочно перевести Луизу к нам. Давайте поднимем её, решила Катя и обернулась к Поленьке. Помоги мне, «А ты, Генриетта, собирай ваши вещи». «У нас нет вещей, одни только бумаги», сказала девушка и вытащила из-под изголовья матраса сверток, закрученный в кусок засаленной ткани. Катя подхватила больную с одной стороны, Поленька с другой, они легко подняли исхудавшее тело. На женщину набросили Катину шаль и потащили ее к коляске. Через час больную уже устроили в одной из свободных комнат дома на Аппербрук-стрит и вызвали к ней врача. Катя и Генриетта ждали окончания осмотра в гостиной. Увидев врача, обе встали. Что с ней, доктор? спросила Катя. В крайней степени истощения, с удивлением сообщил врач. Солидный человек, лечивший хозяев особняков в Мейфэре, давно не видел больных, умиравших от голода. А её слепота тоже следствие истощённости. Два-три месяца усиленного питания, и солнце поднимут вашу больную на ноги, и зрение постепенно к ней вернется. Проводив доктора, Катя подошла к Генриетте. — Вот видишь, все будет хорошо. Ты можешь занять любую комнату, станешь ухаживать за тетей. Мы будем тебе помогать, — улыбнувшись, пообещала княгиня. Генриетта опустилась на колени и поцеловала Катину руку. — Миледи! Я теперь ваша вечная должница. Мне этого не нужно. Просто вырасти хорошей женщиной и будь счастлива. В маленький мирок, созданный Катей вокруг себя, вошли ещё двое. А вскоре после этого мистер Буль привёз свои доверительницы большой конверт от Штерна. Внутри лежали два письма. Одно от Иван Ивановича, а увидев второе, Катя задрожала. Вот и наступил момент истины. Её муж, мужчина, которого Катя так любила и которого теперь пыталась ненавидеть, написал ей. Что ждало её внутри конверта? Новый удар или надежда? Долго сидела Катя, держа в руках нераспечатанное письмо, но потом, обозвав себя трусихой, вскрыла печать. Слёзы заструились по её щекам. Мольба Алексея Его нежность и его любовь, сквозившие в каждом слове, наполнили сердце счастьем. Все крепостные стены, воздвигнутые Катей в душе, рухнули, и всё стало просто и ясно. Она простила мужа и любит так же, как и прежде, а может быть, ещё сильнее. Катя подошла к секретеру, взяла перо и написала всего одну фразу: "Я тебя прощаю". Ты можешь приехать, когда захочешь. Она написала на конверте родное имя и только потом вспомнила о письме Штерна. Прочитав послание, Катя задумалась. Врак семьи наконец-то выступила из тени, но она никогда не видела вульгарную француженку, описанную Штерном со слов Алексея. Поверенный советовал своей доверительнице отправить на его адрес дневник отца и письмо французского адвоката. о самой оставаться в Англии. Ведь выполнив поручение российского императора, её муж собирался приехать в Лондон. Катя написала Штерну маленькую записку, где поблагодарила за помощь и попросила переслать её письмо мужу. Она сложила в большой конверт дневник отца и послание его адвоката, потом свои записки, всё опечатала и отправила посыльного к мистеру Булю. Окрылённая Подошла она к окну и вновь перечитала письмо Алексея. В этот миг что-то тепло и мягко повернулось внутри неё. Так впервые шевельнулся её ребёнок. В парке алели тюльпаны, белыми, розовыми и лиловыми самоцветами пестрили клумбы гиацинтов. Выбросили бутоны кусты ранних роз, и всё кругом заливало солнце. Катя поцеловала письмо, и спрятала его за корсаж на сердце. Май подарил ей надежду.